Бутерброда на столе не оказывается, кофе тоже, хотя сейчас это все мне бы совсем не помешало. Совсем не помешало. Я захожу в крошечную ванную комнату, включаю воду и пью. Хорошо, что есть вода, надеюсь, не отравленная. Потом снова провожу осмотр своих апартаментов. Чувствую я себя неплохо. Спать вроде не хочу, зато поесть было бы можно. Можно, но нечего. Вечный конфликт между спросом и предложением. Ладно, что мы имеем? Имеем мы, не пойми что. Полная хрень. Не могу даже предположить, кто стоит за этим похищением. Но меня сейчас больше всего беспокоит, в безопасности ли Наташка. Мы с ней поговорили, я сказал, что скоро приеду и... И не приехал. Меня похитили. Наталья ждет, а меня нету. Начинает волноваться. Звонит Платонычу. Уже ночь, ей неловко, но она все-таки звонит Злобину. Тот выслушивает и начинает меня искать. Если бы я сейчас находился в Лефортово, он пришел бы и вытащил отсюда, или хотя бы постарался. Но это явно не Лефортово. Если там только не наделали номеров для ВИПов. Я пока об этом не слышал. Если это не то, то, возможно, и не КГБ. А кто тогда? Инопланетяне или туристическая полиция? Бред какой-то. И совершенно точно не МВД. И сколько прошло времени? Учитывая, что вчера я видел за окном день, похоже, я здесь уже вторые сутки. И почему я тогда сплю, как сурок? Бляха! А что это на мне? Спортивные штаны и футболка. Переодели собаки. Я осматриваю свои трицепсы. Да, точно, вот отверстие от игл. Два на одной руке и одно на другой. Колют, суки. А если это психушка? Твою за ногу. Может быть. Правда, выглядит это все очень странно. Таких психушек у нас нет, мне кажется. Ну и кто бы меня сюда мог законопатить, учитывая, что у меня совершенно нет врагов? Некому. Вдруг совершенно неожиданно открываются двери, ко мне заходит мужик лет сорока. На нем темно-серый костюм, белая рубашка и серый же галстук. Выглядит он совершенно обычно и даже скучно. Точно, уныло и скучно. Пресная рожа, ничего не выражающий взгляд, кислое выражение коротающего свой век чиновника. Здравствуйте, нейтральным тоном говорит он и проходит к столу. Он садится и показывает мне на стул напротив. «Присаживайтесь, мы сейчас с вами поговорим немного. Ответите на мои вопросы». «А вы на мои ответите?» — интересуюсь я. Он не реагирует. «Итак, спрашиваю я, как вас зовут? Давайте начнем хотя бы с маленьких и взаимоприемлемых вещей. И кто вы такие, и что вам надо?» У него жидкие тонкие волосы, некрасивый даже слегка слюнявый рот и скошенный подбородок. «Называйте Кирилл Кирилловичем». Безо всяких эмоций соглашается он и кладет перед собой несколько нетолстых картонных папок. «Хочу сразу предупредить, но в этих папках все. Я имею в виду, все про вас». Мы знаем, сколько у вас казино, сколько каждая из них приносит, сколько других видов бизнеса. Знаем, кто входит в ваш ближний круг и почему. Знаем, где, с кем и что именно вы делаете. В общем, хватит на несколько расстрелов. Ого, мыкуя, даже на несколько? Вот вы даете. Мне совсем не страшно и даже немножко смешно от того, что кто-то решил, будто вся эта возня может хотя бы чуть-чуть меня смутить. Так я стараюсь выглядеть, но это совсем не так на самом деле. По спине пробегает холодок, а в желудке, давно уже пустом, разливается огонь. На самом деле, несмотря на ваших высокопоставленных покровителей, защищающих вас по всем фронтам, собрать эту информацию было не слишком трудно. Вот как киваю я, бросая ничего не значащую фразу. Вы же не глупый человек, должны понимать, с таким огромным количеством людей, вовлеченных в вашу схему, невозможно надежно скрыть весь этот совершенно чудовищный массив преступлений, грязи и лжи. Интересно, а про армию мою и приобретение оружия вы тоже знаете? И это дело совсем не на виду в моей деятельности. И, что особо цинично, бесцветно продолжает Кирилл Кириллович, вы занимаете высокую общественную должность, продвигаете в массы правильные нужные идеи, имеете государственные награды, полученные за реальные заслуги, а на самом деле являетесь хорошо или, как мы видим, не так уж хорошо замаскированным. «Врагом!» «Вот это заход!» — киваю я, внимательно глядя в зеркало, висящее за спиной Кирилла Кирилловича. «Любопытно, что это? Проверка? Например, от злобина? Или реальная проблема?» «Если арест, то проблемы сейчас и у него тоже, поскольку мою связь с ним проследить несложно». Он, конечно, подстраховался, обложился бумажками, подтверждающими, что я внедрен в соответствующие преступные структуры как агент. И предоставляю информацию, даю отчеты. Я даже подписывал соответствующие документы, да, но эта защита очень слабая. Интересно, кто там сейчас? За этим зеркалом. Кто стоит и смотрит на меня сквозь непрозрачное стекло? Вы не понимаете, насколько в уязвимом положении находитесь. Поднимает брови Кирилл Кириллович. — Думаю, отлично понимаете и хорошо осознаете, в каком положении сейчас оказываются ваши близкие. Скорее всего, они думают, что все блага, обрушившиеся на вас и на них, это благодарность государству за ваши подвиги и самоотверженный труд. Хотя, может быть, они не настолько... Наивны, не догадываются о ваших злодеяниях. Мы не знаем, но скоро узнаем. Не сомневайтесь, обязательно узнаем. Блин, перед глазами встает Наташка Платоныч Родители и дяди Гена, и вижу я их не в такой милой, в общем-то, квартирке, а в Лефортовской камере. В Лефортовской ясное дело, потому что всю вот эту фиговину в которой я сейчас оказался устроили чекисты ну а кто еще от челковского учреждения ждать такого подхода было бы странно давайте перейдем ближе к делу предлагаю что вы от меня хотите прежде всего я хочу чтобы вы осознали всю глубину бездны разверзнувшейся под вами вы падаете брагин И вас уже не спасти. Но ваших близких спасти еще можно. Подумайте об этом. Он встает и уходит. А я думаю. Сука. Как он и сказал, думаю о своих близких. Целый день, думаю. Два раза мне приносят еду. Не слишком мобильную, но вполне приличную. Я ем и думаю. Иду в душу, думаю. Лежу на диване и думаю. Больше ничего и делать-то нельзя. Здесь нет ни книг, ни телевизора, ни радиоприемника. Я даже лежа ночью в постели не сплю, а думаю. Но ну Вот только ничего придумать не могу. Вернее, единственное, что приходит мне в голову, хотя нет, в голову мне чего только не приходит, но наиболее правдоподобной, кажется, версия о чемоданчике с компроматом на видных деятелей. В общем, похоже, я жив, пока в тайнике спрятан чемодан поваренка. Следующий день проходит точно так же. Снова Кирилл Кириллович стыдит меня и предлагает подумать о родных и близких. Козел! Я только о них и думаю, если честно. Ну, хоть бы колоть меня прекратили и на том спасибо. Наконец, на третий день мы, кажется, переходим к тому, что, вероятно, и является главной причиной нашей встречи. «Нам известно», — чуть нахмурившись, говорит Кирилл Кириллович, «что у вас есть вещи, вам не принадлежащие». «У большинства людей есть такие хмыкуя, если, конечно, не брать монахов-нестяжателей». Он долго и пристально смотрит мне в глаза. «Задолбал со своими играми психолог, блин, недоразвитый». «Давайте перейдем ближе к делу, предлагаю я. У вас, конечно, здесь неплохо, уютно и все дела. Еда, опять же, хоть и скудная, но по расписанию. Тем не менее, я бы хотел поскорее убраться отсюда». «Что же...» — чуть улыбается он. «В этой точке наше желание сходятся, и это, надо отметить, отрадно. Отдайте нам то, что принадлежит нам, и тут же получите свое, то есть свободу». Свободу и уголовные дела по сфабрикованным обвинению, Киваю я на папочки, которые он так с собой таскает. «Об этом можно будет поговорить», — пожимает он плечами. «Во как! Поговорить!» «То есть он мне даже пообещает, что не будет преследовать по закону?» «Ну-ну, просто все, что угодно, только отдай чемодан. Прекрасная идея. Ищи, как говорится, дурака за четыре сольда». «Так что вам надо? Мою бессмертную душу, товарищ Мефистофель?» «Ваша душа», — пренебрежительно кривит он губы. «И так принадлежит упоминаемому покупателю. Он ее бесплатно, судя по всему, получил. По вашей же собственной инициативе». «А вы все больше начинаете напоминать инквизитора, святой отец». «Не глядите так, а то вы словно на дыбу меня примеряете». «У нас много чего имеется», — усмехается он. «Есть приспособления, даже немного эффективнее, чем это ваше дыба». «Кто бы сомневался. Говорите уже, чего хотите». «Я рад вашему нетерпению», — кивает он. «Иезуит». «Попрошу вас». Его голос делается самодовольным. Я ведь при исполнении. На тебе, дружок, не написано ни звания, ни ведомства, так что откуда мне знать, при исполнении ты или нет? Ну, так скажете уже или как? Видите эти папки? Показывает он на папке, где, по его словам, собраны все материалы на меня. Вижу, конечно, вы их мне третий день демонстрируете, поглаживаете лапками своими, как муха, честное слово. «Не нужно дерзить», — качает он головой. «Ладно, это намек. Весьма тонкий, хмыкуя. Даже и понять не могу, на что именно». «Вот и хорошо», — кивает он. «Что вы понимаете. Рад, что догадались, и нам не придется торчать здесь месяц, а то и год». «Ух ты!» «Отдайте чемодан, полученный от Кухарчука, и пойдете спокойно домой, к своей невесте, а то заждалась уже вероятно». А у окна стоял мой чемоданчик, а у окна стоял мой чемоданчик, а у окна стоял, а у окна стоял, а у окна стоял мой чемоданчик. «Вероятно, соглашаюсь я, да только нет у меня никакого чемодана, с сумкой путешествую, и с невестой мы расстались». Чекист, понимающий и сочувствующий, кивает. Мудила. «Напрасно вы, Егор Андреевич, такой стиль диалога выбираете», — говорит он. «Вы же понимаете, у нас методы ведения бесед действительно разные имеются. Допустим, вы лично по какой-то совершенно непонятной мне причине не боитесь боли. Впрочем, сомневаюсь». Но неважно, в любом случае найдутся люди, которых вы захотите от этой боли избавить, понимаете? Какие-нибудь нежные создания. Так что давайте говорить конструктивно. Давайте. Это в первую очередь к вам относится. Хорошо, кивави «Ну вот, отлично. Сообщите адрес, по которому находится чемодан, и после того, как он окажется у нас, мы вас отправим домой». «Ага, в гробу на колесиках, наверное. Я смотрю на него, а он смотрит на меня». М «Да. Реально, ситуация крайне неприятная, и взгляд у хмыря этого тоже неприятный. Как у гиены, ожидающей, когда я совсем выбьюсь из сил» чтобы подойти и у еще живого начать выжирать горячие потроха. «Зовите старшего», — наконец киваю я. «М -м -м, «Старшего?» — удивляется он. «Ну да, старшего, самого старшего». М -м -м, «Самого старшего», — повторяет он. «М -м, «Кого это?» Я ничего не отвечаю, откинувшись на спинку стула, поворачиваясь к зеркалу, повисает пауза. «С вами веду переговоры я», — наконец пробуждается Кирилл Кириллович, словно все это время ждал долго идущий сигнал из космоса. «Но как-то не особо вы за три дня продминулись», — пожимаю я плечами. «Зовите, устроим прорыв». Он делает несколько заходов и, наконец, оставляет эти попытки. Поднимается и уходит, а я принимаюсь за растяжку, поскольку другие занятия мне сейчас недоступны. Начищаю мысли и проветриваю голову, отвлекаюсь и тянусь, тянусь. Вдруг снова открывается дверь и в комнату возвращается Кирилл Кириллович с двумя здоровыми чуваками. Егор Андреевич, сядьте на стул, пожалуйста. Я неохотно поднимаюсь и сажусь к столу. Здоровики хватают меня за руки, прижимают их к столу, а Кириллович... Достает наручники и, продев их сквозь крепкую скобу на столе, защелкивает на моих запястьях. «А я-то думал, зачем тут эта скоба, елки-палки? Вы голливудских боевиков насмотрелись?» – спрашиваю я. Естественно, никто ничего не отвечает. Они просто уходят, оставляя меня сидеть за столом. «Эй!» – кричу я в сторону зеркала. «Вам что, не нравилось, что я физкультурой занимаюсь? Эй-эй-эй!» Но зеркало ничего не отвечает. Подергавшись и поорав, я затихаю. Блин, какого хрена? Это что, новый этап взаимоотношений? Переход к методам устрашения? Минут через пятнадцать дверь снова открывается, и в нее заходит... Блин, нет, твою дивизию. В нее заходит Андропов. Сделав несколько шагов, он останавливается и с любопытством осматривает мое жилище. Потом подходит к столу, усаживается и внимательно изучает скобу и наручники. Качает головой и поднимает глаза на меня. Он складывает руки на столе, как прилежный ученик, и просвечивает меня взглядом. «Здравствуйте, Юрий Владимирович!» — киваю я. Он прищуривается и долго не отвечает. Блин, на него смотреть даже страшно. Ну, то есть не то, чтобы прям страшно, но такое чувство, будто смотришь на чистое зло. Нет, это глупость и чушь, разумеется, но легенды делают свое дело. «Кто ты такой?» — наконец спрашивает он. Человек, немного подумав отвечает я. И что это за человек, который восемнадцать лет подмял под себя несколько матерых уголовников, устроил игровые дома и... Чего ты там еще успел понаделать? Как это возможно? При этом успел получить медаль и орден. Орден, насколько я знаю, сам генеральный секретарь распорядился тебе выдать. Ты на дачу у него бывал и что любопытно, он тебе благоволит по какой-то причине. Что ты за существо такое? Может, инопланетянин? Нет, не инопланетянин, качаю голову. Я человек будущего. «Вот как!» — снова прищуривается он. «А как оказалось, что к тебе перешли активы суслово подсказываю я, и глаза его чуть дергаются. «И почему ты не хочешь отдать то, что не твое?» «Исключительно из соображений безопасности», — отвечаю я. «Хм...» «А как ты узнал про Ждановскую, что там оказался наш сотрудник в прошлом году? Это было каким-то образом спланировано. Только не надо мне говорить, что все вышло случайно». «В будущем этот факт был известен». «В будущем был», — переспрашивает он. «Да, в характеристиках указывается, что ты дерзок». У меня есть решение по чемоданчику, говорю которое устроило бы нас обоих. И какое же? В случае необходимости я буду предоставлять вам материалы из папок по интересующим вас объектам. Но храниться они будут у меня в случае внезапной кончины, сами понимаете. Человек будущего, значит. Ну и как там в твоем будущем? У нас, кстати, есть специалисты медицинского плана они смогут весьма эффективно прекратить твою связь с грядущим я начинаю обдумывать ответ но он тут же меняет тему ты с кем то уже работал таким образом по требованию предоставлял материалы один раз решаю не братья чурбанову предоставлял папку на заместителя ленинградского гувд В принципе, признаваться, может, и не следовало бы, но кто знает, вдруг Чурбанов где-то сболтнул, а выглядеть вруном мне сейчас совсем не хочется. Андропов погружается в раздумья. «Я могу вам сделать расклад по польскому кризису», — пожимаю плечами. «Его сейчас любой маломальский грамотный специалист может дать. Ну, попробуй. В ближайшее время», — говорю я. Ярузельский предпримет перестановки в правительстве, но продовольственная ситуация будет обостряться. Будут вводиться талоны, вырастут цены, солидарность продолжит проводить стачки и забастовки. К концу года, чтобы избежать ввода сил Варшавского договора, Ярузельский объявит военное положение. Блин, ну и взгляд у него выдержит такой твою дивизию. Такое чувство, будто он мысленно меня уже разделал японским ножом. 24 июля в Китае произойдет ужасное наводнение. Не останавливаюсь я. И без крова останется полтора миллиона человек. Чего? Теперь он смотрит на меня и вправду, как на умалишенного. Эту дату я запомнил на всю жизнь. День рождения мамы. Мы сидели за столом, поздравляли ее, а по телеку крутили страшные кадры. Я ей нарисовал шикарную открытку, акварелью, и подписал, разумеется. Мама тогда распереживалась за китайцев, и я тоже за компанию очень расстроился. 24 июля, повторяю я. Папки по требованию, полная конфиденциальность. Брежнев, Суслов, никто не узнает. Весы должны быть уравновешены. Он смотрит, как удав на кролика. Гипнотизирует, молчит. И тут я вижу два основных варианта для себя. Либо скажет «лучше с этим дураком не связываться» в плане каких-то взаимодействий и поставит на мне крест, а значит, будет выбивать из меня чемодан с последующей утилизацией тела. Естественно, при реальной угрозе близким я все материалы отдам. Либо заинтересуется моим бредом, и тут тоже есть два основных варианта. Либо он решит дожидаться исполнения моих прогнозов, оставив меня в неволе, либо «хорошо». Принимает он, похоже, решение. Либо отпустит, учитывая некоторые эфемерные отношения с Брежневым и Сусловым. Мои, то есть отношения с ними. Суслов — это противовесы соперника, Брежнев — он и есть Брежнев. Брежнев вообще хочет Щербицкого приблизить, если я ничего не путаю, а Андропова — турнуть. Так зачем давать ему лишний повод для негатива? «Хорошо», — повторяет он. Попробуем поработать на таких условиях какое-то время, а дальше примем решение. Ты будешь на постоянной связи с Кириллом Кирилловичем. А про Польшу? Больше ни с кем об этом не болтай. За такие разговоры можно и голову потерять. Но надо же. Это ведь единственное, за что я сейчас могу голову потерять. Ну что же, пока поживем, значит. Меня высаживают у белорусского вокзала. Блин, надо дома довести. Тут три минуты на машине. Это специально, естественно. Ладно, где парни-то мои? Их ведь вместе со мной брали. Кирилл Кириллович тот еще мудак. Их отпустили, говорит. Накидываю ремень от сумки на плечо и иду домой. Пройдусь. Несколько дней на воздухе не был. Когда подхожу к дому, выскакивают дежурные. Наташкина машина здесь. Егор, все нормально, мы вас потеряли. Видите с Аликом не объявлялись, спрашиваю. Нет, крутят они головами. А Наталья дома? Да. «Хорошо». Перед дверью я на пару секунд замираю, вытаскивая ключи из сумки, встряхиваю связку и подношу к замку. Но не успеваю вставить ключ, как дверь распахивается, и на пороге возникает Наташка. «Я услышала», — шепчет она, — «как твои ключи звякнули! Она отступает назад и пропускает меня внутрь. Я перешагиваю через порог и опускаю сумку на пол. Она смотрит такими глазами, будто я с того света явился. Прижимает обе руки к рту, а глаза... Глаза темные, с черными кругами вокруг, и в них стоят крупные, как стразы, слезы. «Наташ», — начинаю я, но она мотает головой, останавливая меня. «Вдоль обрыва с кнутом, над пропастью, пазуху яблок я тебе привезу. Ты меня из рая ждала». Это Высоцкий, он, оказывается, всегда сидит внутри. Наташка поворачивается и идет в комнату, а я двигаю за ней. Она подходит к столу и останавливается. Просто стоит посреди комнаты, а плечи ее часто вздрагивают.